299. -е. На гору счастья не взойдешь, не перейдя моста. Наш, но где же преодоление? Чуете приближение того, чему надлежит быть? Пропуск. И надеемся идти, когда внутренняя целостность и огонь отсутствует.